Глава 13. Приглашение в бездну. Обсуждали с Гошей его книгу «Различие мыслей и мнений». Гоша написал, что мысль меняет человека, а мнения нет. Высказал такой тезис. Есть блуждающие символические структуры. Они располагаются в культуре и языке как вирусы. Одно и то же мыслительное содержание может быть и мнением, и мыслью. На начальном этапе эти структуры не дифференцированы на мнение и мысли. Сугубо от нашего проживания, блуждающего мыслительного содержания, зависит, станет это мнением или мыслью. Тогда в том, что у нас мнение, а не мысли, виноваты мы сами. Нет ни мнения, ни мыслей, а есть блуждающие символические заготовки, которые в случае поверхностного нерефлексивного восприятия распаковываются в мнение, а в случае глубокого преображающего восприятия – в мысли. Мнение – Это просто наша ограниченная способность присутствовать в мышлении. При должным образом настроенной оптике любая сама собой разумеющаяся почва оборачивается бездной. Мартин Хайдекер. Эти блуждающие символические структуры, пока не дифференцированные на мысли и мнения, приглашения в бездну. Они сыплются на нас со всех сторон. Принял – получил мысль. Не принял – получил мнение. Огромное количество наших мнений – это количество отвергнутых приглашений в бездну. А почему мы так часто эти приглашения не принимаем, уже другой вопрос. Мысль — это принятое приглашение в бездну. Егор постепенно переходит от шахмат хаоса к нормальным шахматам. Они с Гошей сыграли целую партию по правилам. Правда, сразу после завершения партии Егор взял шахматного коня и стал им скакать по доске, приговаривая «тык-дык-тык-дык» -тык и «го-го». «Черный король нашелся». Стоит на доске большой, лакированный в белой короне. А у белого короля, наоборот, чёрная корона. У лошадей тупые самодовольные морды. Пешки все юркие и наглые, с головами-шариками. Башни основательные, тяжеловесные. Слоны изящные, совсем не похожи на индийских боевых слонов. Ферзи – Брунгильда и Кремхильда. Средневековые девы с волосами, развивающимися на ветру. Мы с Егором часто ведем внутриутробные разговоры. Основной предмет этих разговоров – «Кому быть у кого в животе?» «Хочешь снова ко мне в животик?» – спрашивал я Егора. «Хочу», – отвечает он. «Для этого придется тебя съесть». «Нет, это я тебя съем», – кричит Егор. «И ты будешь у меня в животике. А потом я тебя выкакаю». Давно уже могли бы быть на даче на 67-м километре, но не можем уехать из за компьютерного мастера. Неделю назад дала свой ноутбук в починку. Сказали, работа на один день. И вот уже неделю тянут, ничего не говорят, не отвечают на звонки. А пока ноутбук не заберу из сервис-центра, уезжать на 67-й километр не можем. Мы же едем с ребенком с кучей вещей надолго. Специально будем заказывать машину. Пока это переносится на следующую неделю. На эти же выходные решили опять съездить в Ольгино, гошенной маме, чтобы сменить обстановку. Она нас заберет на машине. Мой дядя Алексей заболел, пропало чувство вкуса и обоняния, температура 38, озноб. Считать, что это не коронавирус. Дима общался с подругой Джона наренса а на следующий день она заболела, тоже температура, перестала чувствовать вкус еды, анализы ей делать не стали. Как я понимаю, их вообще сейчас мало кому делают. Знакомый пишет из больницы, что он находится в отделении в специально переоборудованном под коронавирус. Там все лежат с тяжелой пневмонией, но никому тесты не делают. Говорят, а что толку? Вон нашим медикам месяц назад тесты сделали, до сих пор ответа нет. Приехали в Ольги на волчий холод, заливаются соловьи, сумерки. Зацвела слива, очень много нарциссов на участке, появились незабудки в траве. Почему-то думала в юности, что я должна умереть под пение птиц. Лежала на даче в сарае, слушала, как за окном заливаются птицы и думала, вот так они будут петь, когда я буду умирать. Дедушка умер в сентябре, бабушка в мае. «Я родила Егора 29 апреля, в день свадьбы бабушки с дедушкой. Мой подарок их памяти и одновременно их подарок мне. Мы ведь каждый год их поздравляли в этот день, а круглые даты праздновали. Я еще за неделю до родов сказала Гоше, «Я рожу 29 апреля, в день свадьбы бабушки с дедушкой». Гоша не поверил, а я так и родила. И гоша сказал, что я как йоги, которые останавливают сердце по своей воле». Ночью в доме было холодно, сыро, спали одетыми. Утром на улице солнце, синее небо без единого облачка. Ездили к скважине за водой, потом Егор долго играл в песок. Куча детей, вокруг шум, возня. Укладывая Егора на дневной сон, опять обратила внимание на пение птиц. В одной книге, посвященной магии, рассказывалась история, как человек в лесу вызвал демона. Демон явился в облике огромного ворона, сел на ветку. Его явлению предшествовало очень интенсивное пение птиц, а потом, быть может, внезапное замирание, замолкание. Хотя я точно этого не помню. Дальше адепт магии и демон ворон общались без слов. Интересно, что разговор шел о еде, о погоде, об универсальных, понятных для каждого вещах, а не о каких-то тайных бездны. Как будто два мужика на селе встретились и обсуждают. что, дескать, собирается дождь, и что у кого сегодня на обед. Простой, глубокий, неспешный бытовой разговор, помещающий говорящих в общий горизонт бытия, тех, кто питается, кто зависит от погоды. Адепт, может, и хотел поговорить о магии, о каких-то сокровенных тайнах той страны. Но демону это все скучновато. Интереснее просто поговорить за жизнь о бытовых вещах. Такой разговор важнее и священнее, чем разговор о бездне, ужасе, ничто. В нем есть детская, сельская, бытийная, простота и естественность. Есть некая гораздо более глубокая чем при разговоре о магии, снятие границы между человеком и демоном. Два существа из разных слоев мироздания поговорили о чем-то простом, общем. Это прекрасно. Демоны для меня не имеют негативных коннотаций христианской культуры. Уильям Блейк предпочитал общество чертей, обществу ангелов. С чертями веселее, они симпатичные. И уж точно не страшнее тебя самого. В Ольгина привезли биотуалет. Такую же кабинку, как стоят в городе в разных людных местах. До этого ходили в ведро, расположенное в дощатом домике-туалете на другой стороне участка. Когда ведро наполнялось полностью, его выливали в специальную помойку, и дальше цикл повторялся. Биотуалет сочно-зеленого цвета, от которого даже больно глазам, когда находишься внутри. Зато, когда выходишь, все вокруг становится... розово-сиреневым, и остаётся таким какое-то небольшое время, как будто смотришь сквозь очки с цветными стёклами. Прочитала пост в Эше, что ад — это никогда когда всё равномерно плохо или постоянно ухудшается, а когда постоянно появляются небольшие проблески надежды, а потом всё ухудшается ещё больше. Но как только ты привыкаешь к тому, что всё плохо, опять солнышко выглядывает на полсекунды, и это длится бесконечно. У ВСШ это относится к пандемии коронавируса, затяжным войнам, диктатурам и так далее. Но ведь это точное описание моей жизни. Так было многие годы в моих отношениях с близким человеком. Так было, когда болел и умирал дедушка. Что-то подобное происходит со мной и сейчас, с этой непонятной болезнью, про которую я никак не могу понять, что это такое. Но, возможно, если бы не было внешнего повода, моя психика все равно бы уже работала в этом режиме ада. Нашла бы себе повод, создала бы его. Слишком долго в нём работала, и уже не может иначе. Съездили на залив неподалёку от Ольгина. Шли к заливу через лесок мимо болота полного ветреницы. Погода летняя, припекающее солнце, голубизна неба и воды, голубой хрусталь башни Газпрома, инопланетная тарелка «Зенит-арена» вдали. Сразу сняли обувь, зарылись ногами в горячий песок. Водорослевый, блаженно-гнилостный запах воды. Множество сухих обломков камышей на берегу. Видимо, их принесла вода. Камни, трава на берегу, у кромки воды. Тропа в песке, вдоль берега, к остаткам гром камня. Когда идешь по ней, видны обнаженные корневые системы деревьев, с чьих корней море смыло землю. Голые, переплетенные, громадные. Эти корни на воздухе похожи на каких-то сложно устроенных катонических монстров, вышедших из леса или из-под земли и расположившихся погреться на берегу. Они обсыпаны раздробленными сухими камышами, и с них свисают, как бороды, серо-белые, выцветшие водоросли, когда-то принесённые приливом, но давно превратившиеся в какую-то не то пряжу, а не то бумагу. Миллионы высохших простейших, серо-белые нити разложения, памяти моря, останки какой-то древней, нечеловеческой жизни». Рядом с пляжем в лесу забора с колючей проволоки. Там радиоцентр. Нельзя подходить близко. Обратно шли через полные ветреницы лес и видели белую лошадь. Мы были в этом месте когда-то много лет назад с Димой. Пили вино на берегу. И тоже был чудесный день, похожий на сон. Тогда не было ни башни Газпрома, ни нового стадиона. Море также пахло водорослями, светило солнце. Я рассказывала Диме свои сны про то, как я тогда открыла во сне про дачу. дачу, которая была до нашей дачи, и про свои первые воспоминания, про то, как, на мой взгляд, формируется память. А теперь это всё тоже память, полузабытые воспоминания, которые вернулись, когда я снова через много лет оказалась на том же самом пляже, в новом мире, в другой жизни. Вдруг пришло ощущение, что я не совсем здесь, что что-то огромное касается краёв моего сознания. Из этого огромного повеяло лёгким ветром. Он пробежал по моему сознанию, как рябь. Донёс какие-то запахи, смутные ощущения, что-то ускользающее, нефиксированное. Как будто это нефиксированное ходит, как волны, запахи, наплывающие пятна памяти. Я попыталась что-то поймать, схватить в каком-то образе. Получился сток сена. Почему сток сена? Я не знаю. Но как только я его схватила, всё из него выветрилось, все наплывы, вся память. Сток сена, как след бесконечности.